Эйнсли сокрушенно тряхнул головой, продолжая держать перед собой копии с конверта и страниц. «Если бы у нас раньше было вот это, если бы мы знали об убийстве Икеи, Дойла можно было бы остановить гораздо раньше». Они помолчали, потом Руби нарушила молчание вопросом. «Вы только что упомянули о серийных убийствах». А как будет теперь с делом Эрнстов? Похоже, в категорию серийных убийств оно не попадет. Мысленно Эйнсли, словно еще раз, услышал полное отчаяние слова Дойла. «Я грохнул других. Мне хватит и этого. Я не хочу тащить с собой в могилу чужой грех». Он подытожил. Теперь нет сомнений, что Дойл говорил мне правду, а значит, по убийству Эрнстов будет назначено новое расследование. «Да-да, дело Эрнстов вновь открыто прямо с этой минуты», — кивнул Лео Ньюболт. «Выходит, ты был прав. С самого начала прав, Малком». «Не это важно», — покачал головой Эйнсли. «Скажите лучше...» с какой стороны нам к этому делу подступиться. Они были вдвоем за плотно закрытыми дверями кабинета Ньюболда. Ну, прежде всего, полная и абсолютная конфиденциальность. Ньюболд подумал немного и добавил, а это значит, что даже в нашем отделе, словом, прикажи Руби не распространяться об этом, уже приказал. Эйнсли с наигранным удивлением посмотрел на начальника и спросил, «А к чему вообще, говоря, вы клоните?» Лейтенант раздраженно отмахнулся, «Сам толком не знаю. Но только если убийство Эрнстов кто-то хотел изобразить как дело рук серийного убийцы, то преступник подозрительно много знал о том, как убивал Дойл. Знал детали, о которых не сообщалось ни в газетах, ни по телевидению. «Вы предполагаете, что кто-то мог получить доступ к нашей внутренней информации?» — осторожно спросил Эйнсли. «Я, черт возьми, сам не знаю, что я предполагаю. Мне просто делается не по себе при мысли, что в полиции...» или даже непосредственно в нашем отделе кому-то может быть известно об убийстве Эрнстов больше, чем нам с тобой». Ньюболт порывисто поднялся, прошелся по кабинету и вернулся в свое кресло. «И не пытайся меня убедить, что тебе в голову не лезут те же мысли». «Да, я тоже думал об этом», — признал Эйнсли и, помедлив, продолжил. «Мне кажется, я должен начать...» «С нового просмотра всех этих дел. Нужно четко разделить те факты, которые мы обнародовали, и те, что были скрыты от публики. После этого появится материал для сравнения с делом Эрнстов». «Неплохая идея», — кивнул Ньюболт, «но только нельзя заниматься этим в отделе. Папки с делами, разложенные на твоем столе, привлекут излишнее внимание. Забери их домой». «И поработай пару дней там, я тебя подменю». Теперь Эйнсли испытал неподдельное удивление. Он и сам собирался действовать осторожно, но чтобы не доверять своим ближайшим коллегам... Впрочем, Ньюболд был, конечно, прав. К тому же в отделе ежедневно бывало много посторонних, среди которых могли оказаться и чрезмерно любопытные. А потому тем же вечером, закончив работу... Он незаметно перенес к себе в машину пять толстенных папок, по одной, на каждое из двойных убийств Фростов, Ларсенов, Хенненфельдов, Урбино и Эрнстов. Нужно было настраиваться на скрупулезное, въедливое чтение. «Не понимаю, почему ты разложил все эти кипы бумаг на нашем обеденном столе? Но как же хорошо, что ты будешь дома» сказала ему Карен на следующее утро. «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Эйнсли бросил на нее благодарный взгляд. «Наберешь некоторые мои записи на своем компьютере?» — попросил он. Обрадовался и вернувшийся из школы Джейсон. Он чуть сдвинул в сторону папки с делами об убийствах и пристроился рядом с отцом делать домашнее задания. Так они и работали в напряженной тишине, прерываемой изредка вопросами Джейсона. Пап, а ты знаешь, что если умножать на 10 надо только дописать к цифре нолик. Правда, клево? Пап, а сколько километров от нас до Луны? И, наконец...